— Я ее, ваша милость, ни единой сказки не учила, — ответила она без всякой робости. — Я их, отродясь, не знала. Это сама барышня меня и учит. Голос у нее был тусклый и надтреснутый. Егор почему-то вспомнил одну пьесу, знаменитую лет пятнадцать назад, и ее героиню, торговку птицей. Но голосом кормилица вовсе не напоминала ту бабу. Ни голосом, ни глазами, как голубая плесень, которую она держала все время долу. Такие бывают у слепых, остановившиеся, сырые, Только у тех посадка головы, прямая, неподвижная. Наша барышня-умница, которая все книжки прочла, Продолжала кормилиться, осклабись и из-под лоби сверля глазами Егора. Это она улыбается, — с содроганием сообразил Егор. Но еще больше его ошеломили кормилицы на глаза. В них бродила, набухала, просверкивала отвратительная похоть старой женщины. Егор чувствовал, как она раздевает его, как присасывается к нему голодным взглядом. Он покраснел и отвернулся, от стыда и мерзения забыв, о чем спрашивал. Его привел в себя смех Семины, девочка запрокинула голову на спинку стула под резкий свет лампы и хохотала, показывая все зубки. «Вот — Вот врунья! едва выговорила она сквозь смех. Это было как пощечина для обоих гостей. Кормилица тоже скалилась, стоя поодаль. «Они над нами издеваются», — думал Егор, особенно Семина. Она заметила, как старуха на меня смотрит и прекрасно понимает, что означают эти взгляды. Семина делала вид, что хочет перебороть смех, прикрывала ротик салфеткой, щипала себя за руку, но при этом то и дело поглядывала на кормилицу и раздражалась новым приступом хохота — в конце концов она схватила ножик и стала быстрыми короткими взмахами резать в воздух, как будто пытаясь с помощью этих манипуляций отвлечься и вернуться в рамки приличий. «Не играй с ножом!» — вдруг сказал господин Назария. «Ангел-хранитель улетит!» Голос его грянул неожиданно, но так строго и серьезно, словно профессор долго взвешивал свои слова. У Семина мгновенно прошел весь смех. Она съежилась, как от холода. Лицо стало необыкновенно бледным, а глаза засверкали бессильной яростью. — Молодец, профессор, — меткий удар, — одобрил про себя Егор. Будь ее воля, эта маленькая колдунья сожгла бы нас сейчас заживо. Наблюдая за Семиной, он не мог противиться чувству злой радости при виде ее унижения. Господин Назарья заметил, что кормилица вытаращилась на дверь. Он тоже повернул голову и увидел госпожу Моску, который, нахмурясь, в раздумье стоял на пороге. — Странное дело! — воскликнула она. — Санды там нет. Ума не приложу. Куда она могла деться? Егор и господин Назарь одновременно вскочили и, не говоря ни слова, бегом бросились по коридору. «Фонарик — Фонарик! — бормотал на бегу Егор. — Сейчас бы карманный фонарик! В эти минуты все его мысли сосредоточились на электрическом фонарике, таком удобном. Почему он не прихватил его с собой? В комнате Санды было темно. Егор чиркнул спичкой и отыскал лампу. Фитиль оказался сухим, холодным. У Егора слегка дрожали руки, дрожал сквозь облачко копоти и язычок огня. «Не следовало оставлять ее одну», — сказал господин Назария. «Теперь просто не знаю, что и думать». В голосе профессора слышалась искренняя забота, но Егор не ответил. Он прикрыл лампу колпаком и осторожно прибавил огня. Когда пламя установилось, Егор взял лампу, намереваясь выйти из комнаты. Но ему показалось, что на кровати кто-то лежит. Высоко держа лампу, он подошел и увидел Санду, одетую, наспех прикрытую одеялом. — Что такое? — с трудом спросила она. Щеки ее раскраснелись, дыхание было частым, как будто она только что вбежала или очнулась от страшного сна. — Где ты была? — спросил в свою очередь Егор. — Нигде? — она явно лгала судя по усилившейся краске в лице, потому как она стиснула пальцами одеяло. «Неправда?» — твердо сказал Егор. «Госпожа Моску заходила сюда несколько минут назад и не застала тебя». «Я спала!» — защищалась Санда. «Вы меня разбудили!» Голос у нее дрожал. Сквозь слезы она заискивающе смотрела на Егора, но раз перевела просящий взгляд и на господина Назария, который стоял на почтительном расстоянии от кровати. «Я же вижу, что ты одета!» — уличал ее Егор. — Ты даже тупли снять не успела. Он сдернул с нее одеяло. Так оно и было. Санда бросилась в постель, одетой, от силы минуту назад. Но куда она уходила и как вернулась незамеченной? — Давит на меня эта комната, — подумал Егор. — Где ты была, Санда? — снова спросил он, нагибаясь к ней. — Скажи мне, где ты была, скажи, моя дорогая. Я хочу тебя спасти, хочу спасти, понимаешь? Он перешел на крик. Лампа прыгала у него в правой руке. Санда испуганно отодвинулась к стене, прижав пальцы к губам. — Не подходи, Егор! — вырвалась у нее. — Я тебя боюсь! Что тебе от меня надо? В самом деле свет косо бил Егору в лицо. Его глаза сверкали так неистово, что господин Назаря тоже испугался. — Что вам от меня надо? — повторила Санда. Егор поставил лампу на столик и, пригнувшись к Санде, встряхнул ее за плечи. Он встретил то же сопротивление, что и тогда, на закате. — Они отнимут ее у меня. Они и ее околдуют. — Ну, ну, Санда! — заговорил он ласково. — Скоро придет доктор. Почему ты не хочешь сказать мне, где была? Вместо ответа Санда только кусала губы и судорожно сплетала пальцы. — Ты меня любишь, Санда? Скажи, любишь? — допытывался Егор. Она забилась, стараясь спрятать лицо в подушке, но Егор взял ее голову в ладони и принудил глядеть на него. А сам в ожесточении повторял один и тот же вопрос. — Я боюсь, закройте дверь! — скрикнула вдруг Санда. — Там никого нет, — сказал Егор. — К тому же дверь закрыта, вот посмотри. Он отодвинулся в сторону, чтобы не загораживать ей дверь. Санда взглянула, потом схватилась за голову и разрыдалась, всхлипывая, захлебываясь слезами. Егор сел на кровать рядом с ней. Она с минуту смотрела ему в глаза, как если бы решив, наконец, раскрыть свою тайну, но только снова бессильно схватилась за голову. «Где ты была?» — шепотом спросил Егор. «Я не могу сказать!» — сквозь слезы проговорила она. «Не могу!» Она обвелась вокруг Егора, припала к нему иступленно, отчаянно, к его теплу, его живительной силе, но вдруг отпрянула, как будто ее оттащили, крикнув в ужасе с неожиданной силой. «Я не хочу умирать, Егор! Они меня тоже убьют!» Егор и господин Назария едва успели подхватить ее на руки, как она рухнула без чувств. Глава девятая Перед тем, как расстаться, господин Назария сказал Егору. У меня такое впечатление, что я сегодня не просыпался. Сплю без спросу по вторые сутки и вижу сон. Если бы так, — ответил Егор, — я почти уверен, что мы не спим. К несчастью. Они пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. Егор запер за собой дверь на ключ и затворил окно. Он двигался по комнате, контролируя каждый свой жест, словно допуская чье-то невидимое присутствие. Страха не было. Только болезненная усталость во всех членах, в крови, как после сильного жара. Он решил подольше не засыпать. Дело шло к двум. Он прикинул, что еще час, и можно спокойно ложиться, рассвет обезопасит его от видений. Однако стоило ему облачиться в пижаму, как всякое сопротивление сломилось. Напрасно он мотал головой, хлопал себя по щекам, ничем было не отогнать сонную негу, вдруг растекшуюся по жилам. Он уснул с зажженной лампой, успев отметить напоследок, как несколько комаров снялись с потолка, закружились все ниже и ниже. Очнулся он в просторном салоне с позолотой на стенах, с огромными канделябрами, украшенными хрустальными подвесками. — Это начинается сон, — понял Егор и заметался, пытаясь проснуться. Но его сковало зрелище незнакомой, нарядно одетой публики. Особенно хороши были дамы в бальных туалетах с осиной талией. с ног сшибательны! Раздался подле него мужской голос, вызвав у дам смешки. — Где я слышал эту фразу? — заволновался Егор. — Слышал или прочел в какой-то давней книжке? Однако, припомнив, что дело происходит во сне, он успокоился. — Побыстрее бы только проснуться. Очень странная и в то же время хорошо знакомая музыка грянула вдруг, навевая радость с привкусом грусти и какие-то смутные воспоминания. Не об лома, а скорее от детских, давно забытых снах. Егор шагнул в гущу элегантной танцующей толпы. Стараясь не мешать парам, он пробирался вдоль стены. «Да, это начало века», — определил он, — «если бы публика увидела, как я одет». Он с опаской опустил глаза на свой костюм. Костюм был чужой, старинного покроя. Но первое недоумение тут же улетучилось. Рядом заговорили по-французски. Приятный голос молодой женщины, которая знает, что ее слушают. Она знает, что я здесь. Со сладким замиранием сердца подумал Егор. Он подошел к зеркалу, чтобы увидеть женщину. Они встретились с глазами. Нет, он видел впервые это лицо с очень красными губами. Дама стояла в окружении нескольких мужчин и, вероятно, ждала, что ей сейчас представят Егора, потому что улыбнулась ему. Мужчины, тем не менее, смотрели на него довольно враждебно. Он никого не узнавал в этом салоне, где оказался по чьей-то воле. Заглянув в соседнюю комнату, он увидел столы с зеленым сукном. Карточные игры его не занимали. Любопытно было лишь то, что игроки шевелили губами в разговоре совершенно беззвучно. Он вернулся в бальную зал. Теперь здесь стало несколько душно. Дамы замахали большими шелковыми веерами. Егор спиной почувствовал чей-то укоризненный взгляд. Обернувшись, он увидел знакомые черты, но не сразу вспомнил имя. Раду Пражан. Его-то как сюда занесло. И что за вид, как уряженного. Было очевидно, что Пражан чувствует себя не в своей тарелке на этом пышном балу среди богатой публики, С ним никто не заговаривал. Егор направился в тот угол, откуда пражен, прислоняясь к стенке, смотрел на него не мигая. Он прочел во взгляде приятеля, что должен спешить, должен пробиться к нему как можно скорее. Но как трудно передвигаться по бальной зале в разгар танцев. Все новые и новые пары преграждали ему путь. Пришлось поработать локтями, вначале с оглядкой, поминутно прося прощения, потом, уже бесцеремонно, распихивая, расталкивая дамы-кавалеров. Те несколько метров, что отделяли его от Пражина, оказались неправдоподобно длинными. Сколько бы он ни пробивался вперед, расстояние между ними не уменьшалось. Пражин настойчиво звал его глазами, и как ясно он понимал этот зов. Чья-то рука обвела Егора за талию, мгновение, и будто запотевшее стекло отделило его от танцующей публики. Глаза пражина глядели теперь с высоты, из-под потолка, и он еще нелепее выглядел там в своем маскараде. — Ну же, взгляни на меня, друг мой любезный! — заговорила девица Кристина, обдавая Егора тревожным венем фиалки, влекущим теплом дыхания, одновременно воскрешая в нем ужас и отвращение. — Тебе не по вкусу наше веселье? Каждое слово болью отдавало в его голове, с каждым звуком он проваливался в иное пространство, в иные сферы. «Мы у себя дома, душа моя», — продолжала девица Кристина. Она провела его за собой, мгновением руки призывая оглядеть комнату, через которую они проходили. Егор узнал в столовую, разве что вид у мебели был посвежее, не столь унылый. «Поднимемся ко мне, хочешь?» Вдруг сказала девица Кристина и потянула его вверх по лестнице, но он, вырвав руку, отскочил к окну и выговорил через силу «Ты мертвая!» «И ты знаешь, что мертвая!» Девица Кристина горько усмехнулась и снова подступила к нему. Она была бледнее обычного. Это от луны. Как внезапно взошла луна, подумалась Егору. «Что с того? Ведь я люблю тебя, Егор!» — прошептала девица Кристина. — Ради тебя я прихожу из такой дали. Егор смерил ее ненавидящим взглядом. Где же силы крикнуть, проснуться? Кристина как будто читала его мысли, потому что ее улыбка стала еще грустнее, еще безнадежнее. — Ты всегда здесь! — наконец выдавила из себя Егор. — Ниоткуда ты не приходишь. — Что ты понимаешь, любезный друг? — тихо возразила Кристина. — Поверь, тебя я не хочу терять, твоя кровь мне не нужна. Позволь мне только иногда любить тебя. Вот и все. Такая страсть, такой голод по любви сквозили в ее голосе, что Егор содрогнулся и кинулся прочь, надеясь спастись бегством. Он бежал по бесконечному зловещему коридору и остановился, лишь отбежав на порядочное расстояние. Он стоял, тяжело дыша и плохо понимая, где он и куда теперь податься. Мысли рассыпались, воля была слепа. Коридор уходил вниз, как рудниковая шахта. Вдруг его ноздри защекотал слабый запах фиалки. Охваченный паникой, Егор вломился в первую попавшуюся дверь. В висках стучало. Он привалился к двери, замер. Прислушиваясь, не раздадутся ли снова шаги девицы Кристины. Тишина тянулась долгие-долгие минуты. Егор в повернул голову, огляделся и узнал свою комнату. Он попал прямо в свою комнату. Все тут было точь-в-точь, точь как днем, вплоть до портсигара на столике и стакана с остатками коньяка. Вот только как-то странно, как будто в зеркале, преломлялся на всем свет. Он бросился на кровать с одной мыслью — заснуть. Тут-то его и настигла снова фиалковая напасть. Сил противиться, спасаться бегством больше не было. Девица Кристина сидела рядом на постели, как будто поджидала его здесь давно.